на стойке регистрации в отеле у озера давали на прокат велосипеды в надежде что туристы станут разъезжать по округе и восхищаться видами искусственных озер курт леммон жил в вельцеве городке где еще добывали бурый уголь я как раз пыталась разобраться в расписании ходивших туда электричек и автобусов когда вдруг обнаружила что ехать туда всего ничего тринадцать километров За дополнительную плату в 5 евро я приобрела также карту велосипедиста. Вскоре я была уже за пределами городка и катила по велосипедным дорожкам и проселочным дорогам через поля и деревеньки, мимо пришедших в упадок заводов и фабрик и недавно посаженных лесов, где ровными рядами зеленили молодые деревца. Среди сосен то здесь, то там попадались поздно цветущие яблони и кусты сирени, следы садов, которые когда-то там были. Одиноко торчащая воротина на заросшем поле, обсаженная могучими липами аллея, ведущая в никуда. Такое ощущение, что всё вокруг было каким-то случайным и непостоянным. На длинных отрезках пути я не слышала ничего, кроме шороха шин по асфальту до низкочастотного гула ветряных установок. Слабый, зловещий шум, словно предвестник шторма, который вот-вот обрушится. Первые дождевые капли упали на меня, когда я сворачивала к Вельцеву. Пап, в котором Курт Лемон предложил нам встретиться, назывался «Ущелье шахтера». Он сидел возле барной стойки с сигаретой в руке. При взгляде на него я не поверила, что он был первым другом Аху Геллера. Уж больно молодо он выглядел. Ведь вполне логично ожидать, что все старые друзья должны быть ровесниками друг другу. Здесь же прямая спина, строгий аккуратный костюм и нечто серо-стальное, что не ограничивалось одними лишь волосами и глазами, а сквозило во всем его облике. Должно быть, Курту Лемману было семьдесят или шестьдесят пять. Он поймал мой взгляд и затушил сигарету. «Фрау Острём?» «Можно просто Соня». «Курт Лемман». «Как добрались?» Вежливый обмен учтивыми фразами, рукопожатие. «По телефону я сообщила только, что я знакомая дочери Ахо Геллера и что у меня плохие новости». «Как там старик?» — спросил он, когда мы сели. Синие панели из моренного дерева и светлая сосновая мебель. Обстановка напоминала шведский кафе-ресторан 70-х годов — «Надеюсь, ничего серьезного?» Я заверила его, что Аха Гейлер здесь ни при чем, дело касается его дочери. Курт Лемон пожелал узнать все подробности. Он обладал тем, что свойственно некоторым людям и чему невозможно противостоять, способностью добиваться от человека правды. Порой забвение может оказаться благословением произнес он спустя некоторое время после того, как я рассказала ему об убийстве и о том, что моего мужа забрали на допрос. Способом бегства от настоящего. Как вам показалось? Ахо понял, о чем вы с ним говорили? Не знаю. Возможно, он забыл обо всем уже в следующую минуту. Как я и сказал, благословение. Курт Лемон аккуратно вытряс сигарету из пачки, Подержал её незажжённой между пальцами, словно внимательно её разглядывая. «Так вы сказали, это случилось на винограднике?» «На нашей земле, неподалёку от дома. Мы с мужем только что переехали туда». «В королевской мельнице?» «Нет. Городок называется Карлов-Млин. Название по-прежнему казалось мне до странности чужим, настолько редко у меня появлялся повод упоминать его». «Дома в Швеции всё равно никто не знал, где находится этот городок, а богемии же все имели лишь слабое представление, не говоря уже о Судетской области. Стоило мне упомянуть эти названия, как я натыкалась на растерянные взгляды, напряжённые попытки вспомнить курс школьной географии, словно речь шла о вопросе из игры викторины». «Это одно и то же». Курт Лемман вздохнул и махнул сигаретой бармену меняй название городов и деревень, улицы, площадей, сорви все вывески и повесь новые, и ты сотрешь память о том, что было. Придашь забвению все и вся». На столик перед ним приземлилась пепельница. «В его документах указано, что он родился в Берлине», — заметила я. «Значит, неверно указано». Курт леман достал серебряную зажигалку и выпустил струю дыма совсем близко от меня. Но, возможно, он сам сказал, что из Берлина, когда они прибыли на место. Это была узловая железнодорожная станция в советском секторе. Откуда они еще могли приехать? Я спросила, можно ли мне тоже взять сигарету. Прошло уже много лет с тех пор, как я бросила курить, еще до рождения детей. Но сейчас был совсем другой случай. Я ощущала потребность закурить. Он поднес зажигалку. Вкус был не особо, но время чуть растаяло, словно в дымке. И я погрузилась в атмосферу прошлых лет, когда еще можно было курить в ресторанах и кафе. «Возможно, он уже тогда решил стать немцем», — продолжил Курт Лемон. «Я хочу сказать настоящим немцем, не фольксдойч». Кто они? Этнические немцы, которые зачастую многими поколениями жили за пределами Германии, даже еще до того, как Европа приобрела современные очертания. Простите, я хотела спросить, кто еще прибыл с Ахо Геллером из Берлина? Мне показалось, вы сказали, они. Курт Лемон аккуратно потушил окурок. Его нашел мой отец или правильнее будет сказать «Ахо Геллер нашел моего отца в руинах возле железнодорожной станции Ангальтер».